Глава четырнадцатая. Сергей заезжает за нами в полседьмого, как и обещал. Французы прибывают в резорт заранее. В шесть вечера ждут нас во дворе. Как и думала, Фредерик зовет друга. Появление Жульена дает крохотную надежду на то, что получится забыть Ааро, и я смогу начать жизнь заново с чистого листа. Не сказала бы, что испытываю сильную симпатию к одному из парней. Жульен милый, а Сергей заботливый, но бурных эмоций никто не вызывает. Тем не менее, отсутствие сильных чувств не значит, что не влюблюсь в одного из них позже. Может быть, стоит получше узнать парней. С обнадеживающими мыслями выхожу из дома. На мне черно-облегающее платье и темные босоножки. Мрачновато, но соответствует настроению последних дней. Кроме того, цвет наряда наверняка понравится Сергею Мстиславу, ведь темное в их стиле. Машина первого занимает полстоянки, рядом с ней два байка. На одном — Жульен, на втором — Фредерико и Альбина. Ребята ждут меня. Ускоряю шаг. Из пикапа вылезает хозяин. Взгляд, устремленный на меня, идет навстречу. «Садись в машину, подвезу». «Нет, хочу поехать на байке», — отказываюсь я. Не горю желанием зависеть от других. Планирую покинуть вечеринку в любое время, как заблагорассудится. И не просить подвезти до дома». «Уверенно?» — переспрашивает Сергей. «В любой момент подкину обратно, просто скажи». «Большое спасибо, но уверенно!» — отрезаю я. Направляюсь к скупе. Сергей не скрывает, что расстроен. Парню приходится сесть обратно в пикап, машина заводится, выезжает с парковки, за ним Фредерик с Альбиной и Жульен, я плетусь в самом конце. Никто не знает, где находится вилла Сергея, Должно быть, Альбине очень интересно узнать расположение дома Тёмной Троицы, ведь, по её словам, Сергей, Мстислав и Мара всегда были очень скрытными, а теперь, как ни странно, решают не сторониться других людей. Внутри теплится надежда, что на вечеринке будет Аару, но в то же время понимаю, что пришелец может оказаться не один, чего опасаюсь ещё больше, не знаю, что хуже, не увидеть его совсем или застать с Марой. Стараюсь отогнать дурные мысли... Взлет утыкается в огни задних фар, мелькающих передо мной. На улице стремительно темнеет. Проезжаем деревню Шритану и пляж Хинконг. Солнце уходит окончательно. На небе горит серп, похожий на улыбку. Луна в Азии висит под другим углом, в отличие от России. От Хинконга отправляемся в сторону Тонг-Салы, но не доезжаем до главного поселка. Водитель сворачивает на узкую бетонированную дорожку, что уходит вверх по холму. Ехать в гору неудобно, но больше волнует то, как спускаться. Молюсь, чтобы не заехали слишком высоко. Мольба услышана. Не проходит и минуты, как доезжаем до двухэтажной виллы, изнутри доносится музыка, значит, вечеринка в разгаре. Загоняем байки в гараж под первым этажом, Сергей оставляет машину рядом с виллой и держим путь к лестнице, ведущей к главному входу. Хозяин просит следовать за ним. А я позади всех. Пока поднимаемся, чувствую, как сердце отстукивает бешеный ритм. Не выдержу, если увижу Ару. Часть приглашенных уже на месте, сообщает парень, но люди еще будут пребывать. Сергей поворачивает ручку, дверь не заперта, заходит в главный холл. За ним Фредерик, Альбина и Жюльен. Перед тем, как проследовать за ребятами, мнусь на входе. Страх увидеть Ару не дает сдвинуться с места. Хочу и боюсь одновременно. Надо взять себя в руки. Делаю глубокий вдох, нога переступает порог. Изнутри вилла выглядит меньше, чем снаружи. Слева от входа кухня, справа гостиная с тремя диванами, расставленными вокруг низкого стола. Один из них облюбовали трое. Молодые люди оживленно разговаривают, в руках бокалы, думаю, со спиртными напитками. Впереди чуть левее дверь в одну из комнат. Рядом с ней деревянная лестница, ведущая на второй этаж, где находятся остальные три комнаты. Прямо напротив главного входа дверь во внутренний двор. Сквозь стеклянные стены виден краешек бассейна. «Располагайтесь, где пожелаете. Вечеринка только начинается», — говорит Сергей. «Проводить на кухню? Налью, выпить». «Да», — соглашается Альбина. Подруга и Фред идут за ним, Жульен следует сзади. Отправляюсь к выходу на внутренний двор. Надежда увидеть Ару не покидает. Во дворе несколько незнакомых людей. Двое устроились за одним из трех столиков рядом с бассейном, другой развалился на лежаке». Справа от входа, возле парапета, небольшой стол с диджейской установкой. Рядом с ним две огромные колонки, из них раздается громкая музыка в стиле хаос. Над столом нависает парень с длинными волосами, на голове наушники. Диджей равномерно покачивается в ритм музыки, руки колдуют над установкой. «Конечно, а Ааро нет». Вздыхаю. В голову приходит мысль, что в этот момент он может быть с Марой в одной из четырех комнат. Губы поджимаются, морщусь. Сколько времени пройдёт, прежде чем перестану думать о нём? Разноцветные блики гуляют повсюду. По стенам, бассейну, лежакам и лицам незнакомцев. Перевожу взгляд чуть выше. На втором этаже установлена светом музыка. Её направили на внутренний двор. Неплохо устроились, проносятся в мыслях. Подхожу к парапету. Вилла построено на холме. Вдалеке видны море и небольшие островки, что возвышаются над водной гладью рядом с Панганом. На улице темное, море выглядит мрачновато роняя взгляд вниз, замечая тесно прижатые друг к другу пальмы и деревья, растущие на возвышенности. Ветер гуляет в листьях, от высоты и простора дух захватывает. Оборачиваюсь, глаза еще раз осматривают внутренний двор, но ни Аару, ни его подруги не видно. Вспоминаю, что парочка наверняка прячется в одной из комнаты, от этой мысли дурно. Решаю вернуться в дом, чтобы найти ребят, надеюсь, они на кухне. Прохожу мимо стола, за ним разговаривает пара молодых людей — Тщетно пытается переключать музыку. Добираясь до стеклянной двери, рука толкает ее в сторону, захожу в дом. Внутри тише. Топаю на кухню. За большим деревянным столом Альбина, Фредерик и Жульен. Пьют из стеклянных бокалов. Подруга смеется слишком громко. Фред чуть тише. Жульен вежливо улыбается. Над барной стойкой Сергей разливает по стаканам непонятную жидкость. Оглядываюсь. Со второго этажа спускается Мстислав. Заходит на кухню вслед за мной. Вид невозмутимый, глаза ничего не выражают. Не знаю, почему, но меня передёргивает. Сергей поднимает голову от барной стойки. «О, вот ты где!» Губы парня расплываются в улыбке. «Значит, Мстислав показал тебе второй этаж?» Я удивляюсь. А, «Нет, ходила прогуляться во внутренний двор». «Ясно. В таком случае сам покажу, но позже». Парень продолжает заниматься разливом напитков. Мстислав занимает один из стульев за большим столом прямо напротив Альбины, но девушка болтает с французами по-английски, и никто не обращает внимания на мрачного парня. Не знаю, куда себя деть. Ноги подводят к одному из барных стульев рядом со стойкой, выбирая тот, что с краю. Залезаю на него, Сергей снова поднимает голову. Нравится у нас? Да. Слабо улыбаюсь. Я вам завидую. Хозяин вечеринки негромко смеется, рука трясет одной из бутылок, должно быть, делает коктейль. «Хочешь выпить? Сделать шут?» Никогда не любил алкоголь. «Нет, спасибо», — говорю я. Поворачиваю голову в сторону выхода из кухни. Взгляд падает на дверь, что ведет комнату на первом этаже. В ней, может быть, а подругой. Но не исключено, что парочка занимает одну из верхних спален. Не в силах снова думать о них, разворачиваюсь обратно к Сергею. Надеюсь, бессмысленная болтовня сумеет отвлечь от дурных мыслей. Но тот не поднимает головы. Крупные руки мешают напитки. А с губ срывается вздох, решаю покинуть барный стул. Я волочу ноги к столу, где отдыхают французы Альбина. Место рядом с Жюльеном свободно. Парень видит, что я присаживаюсь возле него, и мигом разворачивается, лицо расплывается в улыбке. Жаль, что не в силах ответить тем же. Альбина и Фредерик продолжают болтать, подруга смеется, Мастислав разглядывает их с угрюмым видом. «Да чего же странный тип?» Постоянно молчит, хоть бы слово сказал, по меньшему мере поздоровался. «Как настроение?» — Жульен переключает мое внимание на себя. «Отлично!» — бормочу я по-английски, но голос звучит уныло. Тем не менее, Жульен продолжает улыбаться, будто не замечает ноток печали. «Э, «Если скучно, можно уехать. Прогуляемся в другом месте», — предлагает Жульен. Я приоткрываю рот, не знаю, что сказать, но меня отвлекает громкий смех на другом конце стола. «Аня!» Кричит подруга. Представляешь, парни тоже были на пляже, и Фред уснул на левом боку. Смотри, теперь вся правая сторона красная. Альбина хохочет без остановки. Выглядываю из-за Жульена, чтобы взглянуть на Фредерика. Может, правая часть тела и красновато, но не вижу ее большого контраста с левой, и не понимаю, что в этом смешного. Должно быть, на подругу действует коктейль Сергея. Сзади слышится испанская речь. Оглядываюсь, на виллу заходят две пары. Молодые люди машут, но обходят кухню стороной. Сразу отправляются во внутренний двор, где играет громкая музыка. Поворачиваю голову обратно. К столу подходит Сергей. Вид усталый. Полагаю, организация вечеринки – дело нелегкое. «Пока освободился. Пойдем, покажу второй этаж», – говорит парень. «Хорошо». Я встаю со стула, но чувствую внутреннее сопротивление, останавливает страх – А что, если Ааро наверху вместе с Марой? Смогу ли пережить мучительную сцену еще раз? Вся в напряжении, следуя за Сергеем. Поднимаемся на второй этаж. Одна из комнат прямо напротив деревянной лестницы, вторая немного левее, но Сергей оставляет их без внимания. Тоже прохожу мимо, сворачиваем налево. Мы на длинном балконе, выходящем во внутренний двор. Музыка снова бьет в уши. Подхожу к балюстраде, взгляд опускается вниз. в не плавают должно быть, один из вновь прибывших испанцев. Мой спутник проходит в противоположный конец балкона, останавливается у двери, ведущей в третью комнату, оглядывается на меня. Нерешительно иду за ним, до сих пор не могу расслабиться. «Моя комната!» — тень улыбки касается губ собеседника. «Хочешь заглянуть?» Киваю, хотя мне все равно. Голова забита мыслями о том, что Ааро может оказаться с Марой в любой из оставшихся трех комнат. Не в силах избавиться от неприятной картины в голове, тело слегка потряхивает. Сергей открывает дверь, заходим, пол покрыт чёрным паркетом, аналогичного цвета и мебель, кровать по центру шкаф, слева от неё даже дверь в ванную. Хорошо, что стены бежевые, иначе спальня полностью погрузилась бы во мрак, и без того навевает депрессивное настроение. «М -м, очень мило», — прохожусь глазами по комнате. «Конечно, считаю иначе, но не хочется обижать парня, тем более знаю, что он любит тёмные цвета, как и его друзья. Что говорит, сама одета в тёмное». «Кто знает. Может, он, Сергей, постоянно находится в депрессивном состоянии, а чёрный цвет помогает бороться с негативными чувствами. «Если хочешь, посидим у меня», — предлагает Сергей. «В комнате спокойнее». Застываю. Глаза испуганно моргают. Через секунду неосознанно пячусь к двери. «Нет, спасибо». А вдруг понимаю, что не горю желанием уединяться с этим парнем. Неизвестно, какие у него намерения. Сергей быстрым шагом подходит ко мне, — Крепкая рука хватает за локоть, холодок пробегает по спине. «Ладно, успокойся», — говорит парень. «Я не имел в виду ничего плохого». Смотрю испуганными глазами. Нечто на подсознательном уровне подсказывает, что его намерение не соответствует словам. «Нет, я хочу вниз», — произношу дрожащим голосом, и парень отпускает мой локоть. «Хорошо», — разводит руки в стороны. Вылетая из комнаты, ноги несутся по балкону, мечтая добраться до лестницы. Парень тоже выходит, дверь захлопывается с громким звуком, догоняет в коридоре, и мы вместе сбегаем вниз. Хочу вернуться к ребятам, но ухажер останавливает, рука цепляет меня за предплечье. В этот раз хватка нежнее, и на том спасибо. «Послушай, Аня, я не думал, что обижу тебя». У Сергея взволнованный голос, глаза бегают. «Просто хотел показать виллу». «Дом, где живу. Одна из комнат пустует, и мы ищем новую соседку. Или соседа. Подумал, может быть, ты согласишься пожить здесь?» Поднимая на парня удивленные глаза, тело наполовину разворачивается к нему. Рука Сергея отпускает мое предплечье. «Если говорить начистоту, можешь даже не вносить деньги за комнату», — продолжает собеседник. «Вилла оплачена на полгода вперед. Просто попробуй, уверен, тебе понравится у нас». «Не знаю, Сергей...» Голос звучит сухо. «Подумаю». Неожиданное предложение заставит врасплох. «Конечно, мне нравится вилла, бассейн и вид с внутреннего двора, но я привыкла к своему резорту. Кроме того, Мира, Глеб и Альбина живут рядом, иногда общение с ними, ой, как нужно. Лишь друзья в силах успокоить меня. После разговора с ними легче настроиться на позитив». Инициатива Сергея задачивает. есть над чем подумать. «Должно быть, парень использует все доступные способы, чтобы удержать меня рядом. Устраивает вечеринку, хотя раньше даже не планировал, а теперь приглашает жить в своем доме. Чересчур для меня. Не готовы идти навстречу». Сергей продолжает смотреть умоляющим взглядом. «Вдруг звучит музыка. Не та, что играет со двора. Новую мелодию я не слышала прежде. Но, может быть, один раз? Ну где?» «В сердце делает резкий скачок». Мигом вспоминаю необычные звуки. Космическая музыка и бохи. Вижу, что выражение лица Сергея не меняется, и понимаю, что неземную музыку слышу лишь я. Но почему? Давно не ела чужеродные растения, даже на виле ничего не выпила. Мгновенно теряюсь в пространстве, голова кружится, оглядываюсь по сторонам, но картинка смазывается. Сознание судорожно пытается понять, сошла ли я с ума или пока на пути к безумию. Что за возвратный эффект? Голова рефлекторно поворачивается в сторону главного выхода. В дверях вижу её. Небольшую фею с крыльями, бабочки белоснежной и белоснежной вычурной прической. Взгляд нацелен на меня. Бросает дрожь. «Почему и Бог общается со мной, ведь я ничего не ела? К чему нежданное появление духа?» Пытается отвести глаза в сторону кухни, но они не слушаются и переключаются на входную дверь, снова созерцают дух и Боги. «Ань, можешь не решать прямо сейчас!» Голос Сергея звучит, будто из другого мира. «Есть время подумать». Плохо слышу его. Музыка без устали играет в ушах. Глаза продолжают смотреть на фею. «Что со мной?» «Должно быть, схожу с ума. Либо таким образом проявляется побочный эффект после принятия космического растения. Ничто не проходит бесследно, особенно если имеешь дело с неизведанным». Фея поднимает крохотную руку. Миниатюрный пальчик манит к себе. «Точно по волшебству понимаю намек ибохи. Хочет, чтобы я ушла с виллы, но зачем? В любом случае, я не в состоянии смотреть никуда, кроме как на дверь, где висит фея, и решаю, что нужно топать на улицу, заодно проветрюсь. Может быть, на свежем воздухе галлюцинации пройдут. Не удосуживаюсь ответить Сергею, ноги сами бегут к двери. На удивление, фея и играющая в ушах музыка исчезает сразу после того, как выхожу за порог. Глаза больше не подвластны чужому влиянию, еще раз убеждаюсь, что свежий воздух исцеляет все — Даже безумие. Делаю глубокий вдох и выдох. Сердце стучит равномерно. Наглядываюсь по сторонам. Рядом с вилой никого нет, лишь несколько байков кучкуется внизу. Снова слышу музыку, что доносится с внутреннего двора. До сих пор не понимаю, что произошло, но от греха подальше решаю, что надо сесть на байк. Поеду домой. А Лучше лечь спать. Благо, я не согласилась поехать на машине Сергея, и теперь можно спокойно улизнуть вечеринки». Завтра скажу, что неважно себя чувствовала. Мало того, и почти не совру. От неожиданного видения впрямь поплохело. Спускаясь по лестнице, вывожу скупи из гаража, еду в сторону дома. Несмотря на то, что водитель не успел отойти от шока, байк вполне спокойно скатывается с холма, и поездка проходит без происшествий. По дороге молюсь, чтобы и бог, и космическая музыка не вернулись обратно. Если дух появится снова, например, сбоку, то не смогу смотреть на дорогу. «Взгляд будет направлен на нее, потому что фея так захотела, а мне останется улететь в ближайшую пальму». «Зачем согласилась на инопланетные эксперименты?» «А вдруг чужеродное растение навсегда пошатнуло мое сознание?» «По-настоящему боюсь сойти с ума. Не исключено, что неожиданное видение началось на почве расстройства из-за отношений с Ааро. Как бы там ни было, нужно срочно ехать домой, чтобы отдохнуть. По возможности уснуть пораньше, на утро разум прояснится». «Добираюсь до резорта». Оставляю скупи на одно из парковочных мест, перевожу взгляд в сторону. Неподалеку белый мотоцикл. От изумления брови ползут наверх. На миг сердце замирает, а после начинает биться чаще. Агаро в резорте. Первая мысль, что проносится в голове, но через мгновение понимаю, что к ребятам заехал Лукас, ведь у пришельцев похожие мотоциклы. Кидаю взгляд на дом мира и Глеба, но свет не горит. Ни на веранде, ни внутри. Должно быть, спят. Ребята любят лечь пораньше. В абсолютном непонимании осторожно слезаю с байка. Не исключено, что включились игры воображения, ведь Аару не может быть в резорте. Уверена, что пришелец остался на вилле с Марой. В обратном случае, девушка гуляла бы на вечеринке вместе с друзьями, Сергеем и Мстиславом. Может быть, мотоцикл оставил один из новых соседей по резорту? Люди постоянно заселяются, выселяются, да и белых байков не два на весь остров. Скорее всего, так и есть». Просто я до такой степени хочу встретиться с Аару, что везде его вижу и во всем. Выхожу с парковки, тропинка ведет к дому. Свет на веранде не горит. забыл оставить включенным, потому что в попыхах уезжала на вечеринку. Поднимаюсь по ступенькам, чувствую неладное, сердце сжимается. Я на веранде, дыхание застывает. Перед взором светлое очертание человека. Аару на одном из стульев, рука облокачивается на стол. Застываю на месте, не в силах переставить ногу. Пришельец продолжает молчать, а взгляд устремлен на меня. Светло-голубые глаза выделяются даже больше, будто два небольших огонька светят из темноты. Не могу ровно дышать, но не понимаю, почему. От того, что не ожидала увидеть пришельца в резорте, или потому что желаю встречи с ним больше всего на свете. На несколько минут моё сбивчивое дыхание — единственный звук в округе. «Давно ты здесь?» — спрашиваю я неуверенно. Мог бы просидеть и дольше, но рад, что ты приехал, и я ждал тебя. Ждал? Меня? Брови невольно приподнимаются, застывая около входа на веранду, не решаясь подойти ближе. Да, но если не хочешь меня видеть, подожду еще несколько суток. Проходи в дом, чтобы лечь спать, а я буду на веранде до тех пор, пока не примешь обратно. У меня вырывается нервный смешок. Но зачем я тебе? Есть же Мара решили скачает головой. «Анна, я не встречаюсь с этой девушкой. Голос Аару спокойный, но слышу в нем нотки усталости. Общение с Марой — вынужденный поступок. В ресторане я сказал, что между мной и тобой ничего нет не из-за того, что у меня любовная связь с ней. Просто на тот момент именно Мара спросила о наших отношениях. Отвечу так любому, кто поинтересуется. «И по какому поводу общаешься с ней?» Все еще не верю его словам. Парень молчит. Смотрю на него во все глаза. Место ответа поднимается со стула, нервно моргая, пока пришелец подходит ближе и забываю, как дышать. Берет меня за руки. Сердце подпрыгивает, но я не отхожу назад. Поднимаю голову и вглядываю в светло-голубые огоньки, что сияет так близко. Дыхание очищается. Скучала по глазам космического цвета. «Анна, я не могу рассказать о цели общения с Марой». Говорит Ару, но ты должна верить мне. Между нами нет любовной связи. Не желаю иметь с Марой ничего общего, но временно приходится общаться. Вынужден скрывать отношения с тобой от любого человека на планете. Ты знаешь, нам нельзя приближаться к людям без уважительной причины. Невольно сдвигая брови, разве любовь не уважительная причина? На самом деле, я и так зашел слишком далеко в плане наших отношений, хотя тебе может показаться, что наоборот. Я нарушаю законы. Я нарушу их, если контакт с человеком перерастет в любовную связь. Аэру пристально смотрит в глаза, я не знаю, что ответить. продолжая слушать. Если о нашей связи узнают, мне придется покинуть планету, и я больше никогда не вернусь на Землю. Никто на острове и во всем мире не должен даже думать о том, что между нами есть личные отношения. Наши и под силу прочитать мысли любого человека — Сама видела, как работает трансляция. «Я делаю всё, чтобы избежать разоблачения. Не желаю покидать землю и остров. Не хочу прощаться с тобой». Тихий вздох срывается с моих губ, не знаю, что и думать. Как понять, верить ему или нет? Разум протестует. Выдвигаются логические доводы о том, что красивыми словами Аару пытается вернуть отношения со мной, но всё равно будет встречаться с Марой. А сердце выпрыгивает из груди, жалобный голос умоляет поверить. Кому как не мне знать, что оно яростно желает примирения. «Тоже не хочу», — шепчут губы, и я понимаю, что сердце одержало победу над разумом. На лице пришельца расцветает улыбка, и он крепче сжимает мои пальцы. Не выдерживаю, и губы растягиваются в ответ. Впервые после ссоры улыбка счастливая и искренняя. Нару обнимает за плечи, руки прижимает к груди. Обвиваю его, и напряжение в теле спадает. расслабляясь в объятиях любимого. Не только сердце, но и тело ждало момента примирения, чтобы наконец-то успокоиться. Аро. «На вечеринке мне привиделся дух Ибохи», — говорю я после нескольких минут молчания. «Приятное объятие дарит гармонию, теперь понимаю, что фея вела к нему. Ибоха заставил уйти с вечеринки, чтобы я отправилась домой, где меня ждала Аро. «Почему я увидела ее?» Поднимаю голову и вопросительно заглядываю в глаза пришельцу. Я не ела растений или капсул, похожих на те, что давал лукас. Парень смотрит на меня, его брови удивленно приподняты. «Похоже, ты ей с улыбкой произносит пришелец. «Духи растений несвеи редко приходят к представителю нашей расы без непосредственного приема внутрь, другими словами, без контакта с желудком. Самовольно являются лишь избранным, любимчиком, Ну, либо в критических ситуациях, если помощь духа крайне необходима. Думаю, в нашем случае задействованы оба варианта. Ару усмехается, его рука нежно гладит мои волосы. И Бог очень помогла мне, продолжает пришелец. Если бы ты не приехала, не знаю, что бы со мной стало. От этих слов тепло разливается по всему телу. Пришелец снова прижимает мою голову к груди. Так хочется принять версию Ару за чистую монету. Я понимаю, что верю. Недавние страхи и волнения рассеиваются, как туман. В желанных объятиях чувствую себя, как дома. Нет, даже лучше. Бутаару — самый близкий человек на свете. Пускай и родился дальше всех, кого знаю».